«Сегодня я ничего другого делать не могу». Это была императрица. Она очутилась одна вместе со мной в амбразуре окна, похожего на открытый, выходящий на Неву павильон. «Я задыхаюсь», — продолжала государыня. «Это менее поэтично, нежели то, чем вы по справедливости восхищаетесь. Картина действительно великолепна. Я уверена, что только мы вдвоем и наблюдаем здесь». эти поразительные световые эффекты. Все, что я вижу здесь, государыня, ново для меня, и я никогда не перестану сожалеть о том, что не приехал в Россию в молодости. Можно всегда остаться молодым, сердцем и воображением. Я не решался ей что-либо ответить, так как у государыни, как и у меня, ничего другого от молодости не осталось. И я боялся дать ей это почувствовать, удаляясь императрица с мягкостью, которая ее так существенно отличает, проговорила. «Я буду вспоминать о том, что я здесь вместе с вами страдала и восхищалась. Я не совсем ухожу, мы с вами сегодня вечером еще увидимся. Прежде чем покинуть галерею и перейти в бальный зал, я снова подошел к другому окну, выходящему во внутренний двор. И здесь…» Внимание мое привлекло зрелище в совершенно другом жанре, но столь же неожиданное и поразительное, как восход солнца на прекрасном небе Петербурга. Двор Зимнего дворца, четырехугольный, как двор Лувра, во время бала постепенно наполнялся народом. Предутренний туман рассеялся, наступал день, и я мог ясно видеть эту толпу, немую от восхищения, неподвижную, молчащую, как бы пораженную блеском дворца своего властителя и с какой-то животной радостью вдыхающую запах царского банкета. Весь двор был густо заполнен толпой, так что не видно было ни одного вершка свободной земли. И все же эта толпа, этот молчаливый восторг, ликование народа на глазах своего монарха кажутся мне в деспотической стране подозрительными. Народ радуется веселью своих господ, но веселиться он при этом очень печально. Страх и угодливость простых смертных, гордость и презрительная надменность правителей — единственные чувства, которые могут жить под гнетом русской автократии. Среди всех этих петербургских празднеств я не могу забыть о путешествии императрицы Екатерины в Крым и о бутафорских фасадах деревенских изб, устроенных на известном расстоянии друг от друга, из раскрашенных досок и полотна, чтобы показать торжествующей монархине, как под ее эгидой пустыни заселились народом. Такие же помыслы владеют умами русских и по сие время. Каждый старается замаскировать пред глазами властелина плохое и выставить на показ хорошее. Это какой-то перманентный заговор без застенчивой лести. Заговор против истины с единственной целью доставить удовлетворение тому, кто, по их мнению, желает блага для всех, и это благо творит. Я замечаю, что начинаю говорить языком парижских радикалов. Но хотя я в России демократ, я тем не менее во Франции остаюсь подлинным аристократом. разве крестьянин из окрестностей Парижа, разве самый мелкий горожанин во Франции не во много раз свободнее, чем самый знатный вельможа в России, нужно много путешествовать для того, чтобы постигнуть, в какой мере человеческое сердце подвержено оптическим обманам. Я вернулся к себе домой, ошеломленный величием и великолепием императора. и еще более пораженный восхищением народа теми благами, которых он не имеет, никогда не получит, и о которых он даже помышлять не смеет. Если бы я не видел ежедневно, сколько честолюбивых эгоистов порождает свобода, я с трудом мог бы поверить, что деспотизм может порождать столько бескорыстных философов.